Кряхтя и морщась, Гавен поднялся с колен и тут же уселся на лежанку. Говорить было больше не о чем, но первый министр, кажется, чего-то еще ждал от короля. Да и сам Эрл не спешил ни покидать комнаты, ни призывать слуг, чтобы они доставили Гавена в его покое. «Ваше Величество!» – осторожно начал первый королевский министр. «Мне показалось, что вы не слишком опечалены тем известием, что прибытие принцессы в Дорбион задержится. Быть может, ваши братья действовали по вашему указу? «О чем ты говоришь, дядюшка?» – нахмурился король. И, избегая глядеть министру в лицо, снова отвернулся к окну. Говен вздохнул и неловко пошевелился. Лежанка отозвалась тихим скрипом. «Мне было еще меньше лет, чем вам, ваше величество, когда я начал служить королю Ганилону в Дорбионском королевском дворце», — произнес он. «Можно сказать, я всю свою жизнь провел при дворе. Ничто из того, что происходит здесь, не укроется от моего внимания». Эрл промолчал. «Ваше величество», — позвал Гавен, «Если ты так много знаешь...» «О чем же ты спрашиваешь?» — резко произнес король. «То, что я знаю», — тихо сказал Гавен. «Знаю только я. Я думаю, что нам нужно поговорить с вами, ваше величество, потому что...» «Не о чем говорить», — резко оборвал министра Эрл. «И убери от меня своих соглядатаев. Или ты думаешь, что я не способен распознать слежку за собой?» «Помилуйте, ваше величество». Распахнул глаза Гавен. «Вы мой король, и я знаю вас с самого вашего рождения. Неужели я посмел бы следить за вами? С тех пор, как я заметил, что с вами что-то творится, я велел приставить к вам охрану. Если такова будет ваша воля, я распоряжусь убрать этих людей, и вы больше их никогда не увидите. Но, ваше величество, все, что я делаю, направлено на ваше благо». «И благо королевства! И я бы советовал...» «И что же докладывали тебе твои... мои охранники?» Перебил Гавена Эрл, и голос его звучал напряженно насмешливо. «Вот об этом я и хотел говорить с вами, ваше величество!» «Не о чем разговаривать!» Мгновенно переменившись в лице, снова воскликнул король. И, тяжело ступая, крепко хлопнул дверью. Спустя час, когда слуги натирали душистыми маслами его тело, Гавен вдруг прислушался, сторожка подняв голову и вскинул руку, отталкивая ближайшего к нему прислужника. «Вон отсюда!» — негромко потребовал он. «Быстро!» Ни о чем не спрашивая, слуги один за другим покинули покой первого королевского министра. Гавен натянул на голую блестящую от масла грудь покрывало. Тотчас гобелен на стене комнаты дрогнул и разошелся надвое, будто оконные занавеси, обнажив вовсе не каменную кладку стены, а черный четырехугольный провал. Из того провала неслышно выступил человек в темных одеждах. Удивительно было лицо появившегося. Тусклое, словно полустертые черты не выражали никаких чувств. И от того, наверное, ничей даже самый пытливый взгляд – не задержался бы на этом лице надолго. Человек в темном не произнес ни слова. В ответ на вопросительный взгляд министра он одной рукой нарисовал в воздухе какой-то знак, а вторую с растопыренной пятерней приставил к затылку, обозначив над своей головой несуразное подобие королевской короны. Гавен кивнул человеку. Спустя мгновение в комнате, кроме него самого, никого не было. И гобелен, как прежде, плотно укрывал стену от потолка до пола. Первый министр откинулся на подушке и закрыл глаза. Очень скоро дверь в его опочивальню открылась. Его величество, король Гайлона Эрл, победитель, перешагнул порог и плотно прикрыл за собой дверь. Король был без привычных рыцарских доспехов. Под тяжелой мантией поблескивал вышитый золотом камзол, Подбитые железом сапоги гулко постукивали по плитам пола. Эрл выглядел измученным. Он глядел из-под лобья, и лицо его было серо. Гавен попытался подняться навстречу королю, но тот знаком разрешил ему лежать. Эрл молча положил руку на спинку стоявшего у стены массивного кресла и одним движением придвинул его к постели министра. Уселся и тяжело вздохнул. «Я отпустил стражу от дверей твоих покоев», — сказал король, устало потирая лицо ладонями. «Ты хотел говорить со мной». «Знаю, о чем будет этот разговор, и знаю, что этот разговор нужен мне». «Я кричал на тебя, дядюшка», — поморщившись, он мотнул головой. «Я так устал за последние дни». «Ваше Величество, позвольте мне принести свои извинения за то, что я посмел расстроить вас, но я...» «Говори», — пристукнув рукой по подлокотнику, сказал король, — «говори все, что знаешь». Голос Эрла отвердел, как отвердел и его взгляд, вперевшийся в лицо министра. И Гавен понял, что вовсе не церемонных извинений ждет от него король. «Фрейлина Ариада...» осторожно заговорил первый министр, чутко следя за выражением лица короля. «Я знаю, что Ваше Величество изволило дважды встретиться с ней спустя два дня после того, как мы триумфально прибыли в Дорбион, и уже на следующий день после последней встречи Ариада была отослана из дворца и из города. А через пять дней королевские покои посетил маг сферы жизни Тулус, один из лучших целителей нашего королевства». «Этот болван проболтался!» — скинулся после последних слов министра Эрл. «Вояр светоносный! Он же поклялся мне, своему королю, что никто никогда не узнает об этом визите!» «Ваше Величество!» — вкрадчиво проговорил Гавен. «Если бы вы с самого начала доверили это дело мне, вам бы нечем было так беспокоиться!» Сколько раз я выполнял подобные поручения для старого Ганилона, но почтенный Тулус вовсе не нарушал данную вам клятву. «Как ты тогда узнал о нем? Он явился ко мне переодетым в одежду слуги, и лицо его было закрыто капюшоном». «Я уже говорил вам, ваше величество, мне известно все, что происходит во дворце». «Почти все». «Между нами, ваше величество». Гавен хотел было понимающе улыбнуться, но взглянув на плотно стиснутые зубы Эрла, не стал этого делать. «Почтенный тулус, конечно, следующий маг и опытный целитель, но заболевания, которыми порой дарят нас прекрасные подруги, это особые заболевания. В большинстве случаев магия исцеления здесь не помогает. Лечение лучше доверять тем, кто именно этим и занимается». «Во дворе есть такой человек, его зовут Ашас. Долгие годы он трудится на королевской кухне, и, надо знать, довольно много смыслит в кулинарии. Но еще лучше заварных кремов ему удаются снадобья, снимающие последствия потаенных ночных встреч». Эрл молчал, опустив голову. Гаван услышал какой-то странный скрежещущий звук и на мгновение прервал речь, чтобы понять его происхождение. Он удивленно поднял брови, когда увидел, что тяжелое кресло, в подлокотнике которого изо всех сил цепился король, мелко-мелко трясется, скрежеща ножками по полу. «Ваше Величество, позвольте мне снова говорить с вами не как с моим королем, а как с моим племянником», — понизил голос первого министра. «Мальчик мой, ты знаешь, я всегда любил тебя как сына. Тебе следовало бы сказать мне о своих желаниях, которых нет ничего постыдного. Сколько раз я оказывал Его Величеству Ганилону Милостивому подобные услуги. «Я не думал, что все произойдет так. Рядом мы просто разговаривали, а потом... Не переживай, мой мальчик, это обычное дело. Сейчас же здесь будет Ашас, и скоро ты выздоровеешь. А Фрейлины уже нет во дворце. И ты никогда ее больше не увидишь». Не поднимая головы, Эрл развязал сверху шнуровку камзола, потом резко дернул ворот, обнажая грудь. Гавен, взяв со столика свечу, подсвечивая себе, подался ближе к королю. Левая часть груди Эрла представляла собой сплошное бугристо-черно-багровое месиво, которое топорщилось лохмотьями мертво-бледных струпьев, а под ними налились крупные капли грязно-желтого гноя. Первый королевский министр... Невольно отдернул голову. Сначала появилась маленькая ранка. Хрипло, говорил Эрл, все так же глядя в пол. Как от укуса пчелы. Я не обратил внимания. Ранка скоро превратилась в язву. Язва стала расти. Меня не страшат смерть и боль. Меня страшит позор. Во что я превращусь через месяц? Каким увидят меня мои подданные? Каким увидят меня эльфы? Каким увидят меня Лития? Более всего, я боюсь, чтобы об этом жутком позоре не узнал высокий народ. И она моя принцесса. Гавен сполз с постели, торопливо подбежал к гобелену и дернул засвисавший сбоку шнур. Едва он успел отступить на шаг, гобелен, разделившись на две части, открыл черный проход, в котором мелькнуло серое лицо. Первый министр шепнул несколько слов прибывшему и снова закрыл потайной ход. Ашас, пожилой румяный толстячок, в простом надобротном камзоле и сапогах на мягкой подошве, явился через четверть часа. Он приступил к осмотру немедленно, не сказав ни слова и никак не дал понять, что узнал, кого ему предстоит врачевать. Видимо, таков был устоявшийся обычай его ремесла. Густо намазав руки какой-то вонючей дрянью, он принялся надавливать на изуродованную плоть. Движения его поначалу деловито-быстрые постепенно замедлялись. Скоро Ашас вовсе опустил руки. Не глядя на застывшего в кресле Эрла, словно замечая в комнате только Гавена, он отошел на середину комнаты. Первый министр, поколебавшись, подступил к нему. — Это ни на что не похоже, — шипящим шепотом проговорил лекарь. «Я не знаю, что это такое. Вероятнее всего, это болезнь магического происхождения». «Сгинь», — сказал Гавен Ашасу. Когда тот исчез, бесшумно ступая по каменным плитам пола, первый королевский министр закрыл тайный ход и обернулся к Эрлу. «Ваше Величество», — сказал он, — «я приложу все усилия, чтобы помочь вам, но, может быть, попросить эльфов?» «Я уверен, что их мудрость...» «Нет!» — громко захрипел король. «Только не это! Эльфы не должны знать об этом! Я умру от стыда, если им станет известно о беде, которая приключилась со мной! Если им или ти. Некоторое время Гавен размышлял. Затем устало опустился на свою постель и проговорил. «Эрл, мальчик мой, я жизнь положу, чтобы спасти тебя!» Но мне нужна свобода действий. Ты получишь ее, не думая, проговорил Эрл. Отныне ты волен поступать так, как тебе покажется правильным, не испрашивая моего позволения. Сделай так, чтобы я выздоровел, дядюшка. Клянусь жизнью, торжественно возгласил первый королевский министр, господин Гавен. Король тяжело поднялся и накинул на плечи мантию.